Глава восьмая. В приемной Эллади говорила что-то, распекавшее ее за опоздание Мали. Я отработала твоего клиента, он одевается, сообщила я подруге. И Мали не помешает знать, что все утряслось. Эллади улыбалась, склонив голову на бок. Была у нее такая фишка, помогала ей выйти сухой из воды. Извини, Карина, она расцеловала меня в обе щеки. К этому я привыкла уже в первую неделю знакомства, хотя мне не по душе всякие нежности. Элоди не из тех, кого захочешь отпихнуть. Я всю ночь не спала, авокадик начал пинаться. Элоди улыбнулась еще шире, но я видела, что ей не по себе. Мали приложила ладонь к её животу и заговорила с ребенком. Я бы не удивилась, спроси она у него, «В чем дело? Почему ты не улыбаешься?» Впрочем, Мали всегда проявляла деликатность к детям, даже если они еще не родились. Меня слегка смущало, что она вот так трогает живот Элоди. Но, подумав о том, как пинается ребенок, я улыбнулась. Я радовалась за подругу. Правда, меня тревожило, что она здесь одна, а все родные и большинство друзей по ту сторону Атлантики. Элоди совсем еще юная. Успела ли она написать Филиппу о том, что малыш зашевелился? И сможет ли Филипп сегодня проверить почту? Из-за разницы часовых поясов Элоди не могла часто говорить с мужем. Однако она несла свой крест легко, как и все, что делала. А я страшно за нее боялась ведь через несколько месяцев ей предстояло родить. Взгляд Эллади метнулся к занавеске у меня за спиной, и она, сияя, как новогодняя елка, бросилась к вышедшему из кабинета клиенту. Я не расслышала, как она его назвала, но на Кайл было не похоже. Эллади расцеловала его и обняла. «Ты здесь, поверить не могу. Как ты узнал?» Маликивком в ком указала мне на дверь, в которую уже входила моя следующая клиентка. «Принимайся за работу».